Мы вышли мрачные и злые. Но начистить рогу пятак я теням не дала. Может, этот хорек еще пригодится. Вот закончим, тогда пускай с ним Фая сам разбирается. Или наместник, или еще кто. Потому что формально он был прав. И со всех сторон чистка горный крусталь. Дескать, закон есть закон, менять его не положено. А инструкции, ему нарушать не приучен. И попробуй, что докажи. Но теперь перед нами неожиданно стал во весь рост самый животрепешущий вопрос. Где достать мага? И стоит ли напрягать с грозой Лина, если ему и так предстояло слишком много? Я могу попробовать, нерешительно отозвался Шейри на мои громкие мысли. Может, что и выйдет, но тогда придется тратить не один день, потому что я, даже если смогу, наверняка изведу много сил. Их придется восстанавливать, а это займет время. И потом, я не уверен, что сумею сразу сделать такой фронт, как тебе нужно. Скорее всего, обрушу ливень на всю долину, а потом свалюсь и не смогу тебе помочь в другом. Ты же помнишь, как мне было трудно после первого огня. Я помнила, поэтому и не заикалась пока. А еще я помнила, что мой Шире, хоть и старший, все же не высший и не бог. Вешать на него еще и эти проблемы было бы верхом неблагодарности. Тем более, что на нем полностью лежала транспортировка, поджог и моя защита в первые минуты возле печати. А если он сильно ослабнет, я могу не успеть выполнить задуманное. И вот тогда пострадают уже все, включая Теней, Хварда, Мирре, Рагу и того же самого Рога, который внезапно решил поиграть начальника. Блин, как он смотрел на нас, стервец, когда мы уходили. И какая насмешка горела в его глазах, когда после письменной Оды Фаеса, где он в подробностях расписал наши подвиги, оказалось, что мы, видите ли, все-таки нуждаемся в его помощи. Сволочь. А то, что от нас напрямую зависит благополучие и его крепости тоже, он, видите ли, не верит. Вернувшись домой, я с мрачным видом уселась на грязное крыльцо и уставилась прямо перед собой. «Похоже, придется посылать за магом в нор», озабоченно сказал Мэйер, расседлывая своего жеребца. «Это сутки туда, сутки обратно. Плюс надо будет все объяснить, показать, убедить». «Мы теряем на этом несколько дней», хмуро согласился Ас. «Но Гаю вмешиваться нельзя. Все и так висит на волоске». Бер, подойдя, неслышно, как тень так же хмуро кивнул. — Ты прав. Гаю высовываться не стоит. От него и так слишком многое зависит. — Да, но время. Надо попробовать. Я сжала зубы и решительно поднялась. — Маг там или не маг, в конце концов. Без грозы обойдемся. И без мага. — Зачем вам маг? — удивился Дэй, как раз в этот момент бесшумно вышедший на крыльцо. При виде Рейзера тени мгновенно умолкли. Мэйр поморщился. А лох вообще забрал по воде и отправился устраивать коней. Я только вздохнула. Так зачем вам, маг? осведомился Дэй, видя, что ни у кого нет охоты его посвящать. За тем, что нам нужна гроза, хмуро пояснила я, как самое крайнее. Для нашего дела она необходима как воздух. Но Рок не дает нам ни одного мага в помощь, а ждать, пока согласится и пришлет своего Фаес, слишком долго. — Ну, вообще-то я мог бы вам помочь, — нерешительно сказал Резер. — Если, конечно, дело простое и не понадобится сильно напрягаться. Я вздрогнула. — Что? — Я мог бы, — повторил он, чуть не поёжившись от воткнувшихся в него взглядов. — Ты что, маг? — ошарашно сморгнула я. Э, — Да, но не очень сильный. — Боевой? — Нет. Дей с досадой поджал губы и отвернулся. — В том-то и дело, что нет. Я больше по воздушной стихии работаю. А из воздуха какая боевая сила? — Блин! Я аж подскочила, когда поняла, что нам это сулит. — Дей, да что же ты раньше-то молчал? Мы тут головы ломаем, как выкрутиться, а он...» День мрачно посмотрел на теней. «Откуда я знал, что вам нужен маг? У вас же тайны, загадки сплошные, секреты страшные. Ходите молча, что-то бурчите себе под нос, от нас шарахаетесь, в комнатах запираетесь. Сказали бы сразу, в чем дело, я бы не молчал». «Тогда почему я тебя не чувствую?» с подозрением оглядел его ас. — Если ты маг, то твоя Дейри должна быть совсем иной. — А ты видишь Дейри? — пораженно отступил Дей. — Да, но это к делу не относится. — Так почему я тебя не чувствую? — Да потому что защита на мне стоит. Наконец оторопило, сообщил Рейзер, и вдруг достал из-под рубахи тот самый коготь, на который некогда среагировал мой перстень. — Вот. Я его зачаровал, чтобы не светить повсюду свои способности. В Харон же без защиты нельзя. Пришлось сделать. Я озвучно хлопнула ладонью по лбу. — Ёшкин кот! Дей, так ты что, магистерию заканчивал? — Да, — вздохнул он. — У меня рано способности открылись. Вот отец и отправил. Я на боевого хотел, но учитель сказал, что с воздухом ничего не получится и я зря рассчитываю на место в гильдии. Поэтому прошел как стихийный, а потом ушел в рейзеры. Какая мне разница, каким образом твари бить? Что магией, что мечом. Но простая магия против них бесполезна. Вот я и выбрал. Гай, ты че на меня так смотришь?» Я оглядела этого молчуна с ног до головы и с чувством сказала. Нам тебя, похоже, сам Бог послал. А раз так, то таким подарком грех не воспользоваться. Идите в дом, парни. Сейчас все обсудим и еще раз корректируем планы. С учетом способности Дея. А ты, если после этой ночи не передумаешь с нами оставаться, узнаешь часть того, о чем мы можем тебе рассказать. Глава двадцать вторая сказал утру Ас, когда мы ненадолго остались одни, и снял с шеи длинную золотую цепочку. Это принадлежало главе моего клана, когда-то очень давно. Я осторожно взяла подарок и с удивлением увидела небольшой кулон в форме капли, внутрь которой был заключен красивый алый камень. Не рубин, нет, а что-то иное поразительной чистоты в изумительно сделанной оправе и обладающей такой невероятной глубиной что я едва не утонула когда рискнула заглянуть внутрь это артефакт пояснил ас надевая подарок мне на шею он способен преобразовывать различные виды энергии в ту которая нужна владельцу на синий снимая сестра Потому что я больше не хочу, чтобы тебя касалась энергия смерти. Я растерянно взяла клон в руку, теплый, тяжелый и очень приятный на ощупь, как будто живой. Мне даже показалось, что он немного пульсирует в так биению моего сердца. Но, наверное, действительно показалось. А скивнул, когда камень неярко вспыхнул от прикосновения. И тут же погас. — Очень хорошо. Теперь он настроен на тебя. — А ты? Я подняла на него обеспокоенный взгляд. — Мне больше не нужно, — улыбнулся брат, а потом сжал мои пальцы и приложил к своей груди. Я все еще тень Гайды. Другая сторона не отпустила меня полностью. И как только мои резервы иссякнут, вернусь обратно. Туда, откуда вышел. — Я вздрогнула. — Я... я тебе не позволю. — Прости. — невесело усмехнулся брат. — Боюсь, от тебя это не зависит. Но я рад даже тем нескольким месяцам жизни, которые у меня уже есть.